Он был уже на латвийской территории. Об этом свидетельствовал и оставшийся позади полосатый шлагбаум с укрепленным на нем изрешеченным пулями жестяным корпусом прожектора и попавшаяся под ноги колючая проволока. Это жалкое напоминание о первой и последней попытке расквартированных поблизости пограничников обозначить государственную границу Российской Федерации в соответствии со своими инструкциями, уставами или чем там еще они руководствуются, оплетая всю страну колющей проволокой. Сергей Иванович стал понемногу забирать влево, до боли в глазах, вглядываясь в неясное копошение прячущихся в отбрасываемых автомобилями тенях фигур, пытаясь разглядеть в этом хаосе Викторию. Белый «Мерседес» был как на ладони, но есть ли кто-нибудь в кабине, было не разобрать. Нужно было либо рисковать, либо отправляться в Освояси. В десяти шагах от Сергея Ивановича на пыльной обочине лежал труп латышского таможенника, все еще сжимавший в руке табельный пистолет системы Макарова. Поодаль, в тени тяжело просевшего на простреленных шинах Опеля, кто-то надрывно стонал и ругался по-латышски. Посмотрев налево, откуда все еще продолжали увлеченно полить его вчерашние подчиненные, Старцев увидел согнутую в три погибели фигуру, которая, выскочив из темноты, опрометью бросилась к лежавшей посреди дороги сумки. Он напрягся. Но где-то совсем рядом прогремела автоматная очередь, и согнутая фигура запнулась на полушаге и ткнулась головой в асфальт. У Сергея Ивановича сложилось впечатление, что с мечтой завладеть долларами придется расстаться. Сумка находилась под наблюдением, и весь бой, похоже, разворачивался именно вокруг неё. А это значило, что при попытке достать вожделенный предмет он рискует получить не только латышскую, но и родную российскую пулю. Собственно, удивляться тут было нечему. За 50 тысяч долларов любой из его знакомых, как с той, так и с другой стороны, бился бы насмерть до последнего патрона. Да, вылезать на дорогу прямо здесь было бы слишком рискованно. Его непременно заметили бы, А заметив, немедленно пристрелили. Старцев отступил в темноту и двинулся в тыл противника, стараясь как можно меньше трещать ветками, но очень мало преуспев в этом старании. Если бы не продолжавшаяся пальба, его непременно обнаружили бы по непрерывному треску и периодически повторяющемуся шуму, какой издает при падении немолодой грузноватый человек. Он изорвал одежду, Едва не потерял пистолет и уже почти решился отказаться от своего намерения разыскать Викторию, когда услышал, что впереди кто-то пробирается лесом, тоже поминутно оступаясь и падая. Старик поднял пистолет, но тут до него донеслись знакомые всхлипывания, и он ощутил привычный прилив звериного желания. Когда началась стрельба, один из охранников грубо толкнул Викторию обратно в машину. Она больно ударилась головой оверх дверного проема и прикусила язык с такой силой, что на глаза мгновенно навернулись слезы, а во рту почувствовался отвратительно солноватый привкус крови. Она попыталась сесть ровно, но тут лобовое стекло Мерседеса вдруг брызнуло внутрь тысячи осколков, и сидевший на своем месте водитель, протяжно закричав, схватился обеими руками за лицо. Виктория боком упала на сиденье, оттуда сползла на пол и легла там, боясь пошевелиться. Сквозь открытую дверцу ей был виден охранник, стрелявший с колена из пистолета, который он держал обеими руками, как герой полицейского боевика. Расстреляв обойму, он метнулся под прикрытие соседнего автомобиля и пропал из поля зрения. Виктория посмотрела вверх и поспешно отвернулась. В щель между спинками передних сидений... На нее глянуло сплошь залитое кровью лицо водителя. Глаза его были открыты, а точно между ними в переносице чернило круглое отверстие с припухшими краями. По металлу корпуса снова с глухим звоном пробарабанили пули. Заднее стекло лопнуло, и на Викторию посыпались мелкие осколки. извиденных по телевизору боевиков она знала, что от случайной пули в машине может взорваться бензобак и решила, что будет безопаснее выбраться отсюда, пока ее не поджарили живьем. Помощь, о которой просил симпатичный Илларион, оборачивалась весьма неприглядной стороной. Положение сильно осложнялось тем, что у нее были скованы руки. Сутки, проведенные ею в охотничьем домике, принадлежавшим, судя по всему, тому человеку, которого застрелили на шоссе во время разговора со Старцевым, оставили у нее скорее приятное впечатление – Обращались с ней вежливо и обходительно. А главное, она верила, что вот-вот появится Элларион и заберет ее отсюда. И только когда, защелкнув наручники, ее вывели из машины и стали обменивать, как она поняла, на деньги, она почувствовала себя обманутой.